Глава 27. О трех родах богов, о которых рассуждал понтификс Цивола. В письменных памятниках встречается упоминание о том, что ученейший понтификс Цивола делил богов на три рода. Один из них был введен поэтами, другой — философами, третий — государственными властями. Первый род он называет «мифическим», потому что он представляет множество недостойных вымыслов о богах. Второй считает непригодным для государства, потому что в нем есть нечто лишнее, а нечто и такое, что было бы вредно знать народу. На лишнем не останавливаемся, и законоведы часто говорят «лишнее не вредно». Но что подразумевает он под тем, что если оно дойдет до народа, будет вредным? «Вредно, — говорит он, — убеждение, что Геркулес, Эскулап, Касторы, Полукс Палукс не боги, так как философами доказывается, что они жили людьми и умерли как люди. Что еще? Мнение, что государства не имеют действительных изображений тех существ, которые и суть боги, что бог истинный не имеет ни пола, ни возраста, ни определенных частей тела, Понтифик не хочет, чтобы народы знали эти вещи, потому что сам он считает все это истиной. Следовательно, по его мнению, полезно, чтобы государства заблуждались в области религии. Именно такое же мнение высказала Ворон в книгах о божественном. Хороша же религия, если слабые прибегают к ней за спасением, а между тем вместо спасительной истины, которую он ищет, считают полезным для него обман. В тех же письменных памятниках приводятся и те основания, по которым сцивола отвергает род богов, введенных поэтами. Причина это заключается в том, что у поэтов боги обезображены до такой степени, что оказываются хуже порядочных людей. Одного из них они заставляют воровать, другого прелюбодействовать. Они заставляют их также делать и говорить разные вещи, постыдные и нелепые. Представляют трех богинь, спорящими между собою о награде за красоту, и двух из них, побежденных Венерой, разрушающими Трою. Самого Юпитера представляют превращающимся то в быка, то в лебедя, чтобы иметь сношение с какой-нибудь женщиной. Сатурна, пожирающим своих детей — богиню, выходящую замуж за человека. Нельзя придумать такого чуда и такого порока, которого бы не было у них, хотя это и несовместимо с божественной природой. Эх, великий Понтификс Сцевола, уничтожь, если можешь, игры. Прикажи народам не оказывать бессмертным богам таких почестей, в которых преступления богов вызывали бы удивление и, насколько возможно, подражание. Если же народ скажет тебе в ответ «это вели у нас вы, понтифики», проси тогда самих богов, по настоянию которых вы делали подобные распоряжения, чтобы они приказали не оказывать себе подобных почестей. Если эти почести худы и потому решительно несовместимы с величием богов, то они представляют собой величайшее оскорбление богам, насчет которых безнаказанно выдумываются. Но боги тебя не слушают, они демоны, а потому учат злому и радуются постыдному. Они не только не считают для себя оскорблением, если о них выдумываются подобные вещи, но скорее не в состоянии перенести той обиды, если им не оказывают подобных почестей. Допустим, что ты обратишься с жалобой на них к Юпитеру, особенно ввиду того, что на театрализованных играх представляются весьма многие преступления его самого. Но хотя вы и называете его Богом, который управляет всем этим миром, разве не наносите вы ему величайшего оскорбления уже только тем, что считаете нужным почитать его вместе с ними и признаете его их царем? Глава 28. Было ли полезно римлянам почитать богов для установления и распространения их государства? Итак, боги, которых умилостивляют, или лучше сказать, обвиняют подобными почестями, так что с их стороны является большим преступлением, что они услаждаются этой ложью, чем если бы о них говорили истину. Такие боги ни в коем случае не могли увеличить и поддержать римское государство. Если бы они могли это сделать, то столь великий дар они скорее сообщили бы грекам, которые в подобного рода божественных вещах, то есть театрализованных играх, служили им с гораздо большим почтением и уважением, так как от язвительных насмешек, которым подвергали богов поэты, они не устраняли и себя – давая им свободу издеваться над какими им было угодно людьми, и самих актеров считали людьми не презренными, а достойными высокого уважения. Могли же римляне иметь золотую монету, хотя и не почитали бога Аурин. Так же точно могли они иметь серебряную и медную монету, если бы не почитали ни Аргентина, ни его отца то Тоже можно сказать и относительно всего – о чем снова заводить речь не хочется. Итак, без воли истинного Бога они никоим образом не могли бы иметь царство. Но если бы они не знали или отвергли этих многих ложных богов, а знали единого истинного Бога и служили Ему искренней верой и нравственностью, то и здесь имели бы лучшее царство – и потом наследовали бы царство вечное, независимо от того, имели ли они здесь царство или не имели».